«Что ж вы стоите? Сядьте!» — проговорил он вдруг переменившимся тихим и ласковым голосом. Она села. Он, приветливо и почти с состраданием, посмотрел на нее с минуту. «Какая вы худенькая! Вон какая у вас рука, совсем прозрачная! Пальцы, как у мёртвой!» Он взял ее руку. Соня слабо улыбнулась. «Я и всегда такая была», — сказала она. «Когда и дома жили?» «Да». «Ну да уж, конечно!»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 Протянула Соня жалобно и с страданием, сложив вдруг руки. «Ах, вы ее, её... Если б вы только знали. Ведь она совсем как ребенок, Ведь у ней ум совсем как помешен от горя. А какая она умная была, какая великодушная, какая добрая. Вы ничего, ничего не знаете. Ах...» Соня проговорила это точно в отчаянии, волнуясь и страдая, и ломая руки. Бледные щеки ее опять вспыхнули, в глазах выразилась мука.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 А сама-то весь то день сегодня моет, чистит, чинит, корыта сама, с своей слабенькой то силой. В комнату втащила, запыхалась, так и упала на постель. А то мы в наряды еще с ней утром ходили, башмачки, полечки Елене купить, потому у них все развалились. Только у нас денег-то не достала по расчету. Очень много не достала. Она такие миленькие ботиночки выбрала, потому у ней вкус есть, вы не знаете. Тут же в лавке так и заплакала при купцах-то, что не достала.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 «Ведь вы не веруете!» — прошептала она тихо и как-то задыхаясь. «Читай! Я так хочу!» — настаивал он. «Читала же, Елизавете. Соня развернула книгу и отыскала место. Руки ее дрожали, голосу не хватало. Два раза начинала она, и все не выговаривалось с первого слога. «Был же болен некто Лазарь из Вифании», — произнесла она наконец с усилием, но вдруг с третьего слова...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 но что вместе с тем ей ему учительно самой хотелось прочесть, несмотря на всю тоску и на все опасения, и именно ему, чтобы он слышал, и непременно теперь, чтобы бы там ни вышло потом. Он прочел это в ее глазах, понял из ее восторженного волнения. Она пересилила себя, подавила горловую спазму, пресекшую в начале стиха ее голос, И продолжала чтение одиннадцатой главы Евангелия Иоаннова. Так дошла она до девятнадцатого стиха. «И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о братьях. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу, «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». но и теперь знаю, что, чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Тут она остановилась опять, стыдливо предчувствуя, что дрогнет и порвется опять ее голос. «Иисус говорит ей, воскреснет брат твой». Марфа сказала ему, «Знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день». Иисус сказал ей, «Я есть воскресенье и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, а живет».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 Он тоже сейчас услышит, он тоже уверует. «Да, да, сейчас же, теперь же!» — мечталось ей, и она дрожала от радостного ожидания. Иисус же опять, скорбя внутренне, проходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит, «Отнимите камень». Сестра умершего Марфа говорит ему, «Господи, уже смердит, ибо четыре дни, как он в гробе».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 если не приду завтра услышишь про все сама и тогда припомни эти теперешние слова и когда нибудь потом через годы с жизнью может и поймешь что они значили если же приду завтра то скажу тебе кто убил елизавету прощай соня вся вздрогнула от испуга да разве вы знаете кто убил спросила она леденея от ужаса и дико смотря на него